Решил было не принимать это предложение. Но что-то мы с Анной повытряхнулись. И на лето тоже нужны деньги. А лето скоро, ведь уже апрель. И юнцы на улицах бренчат гитарами, и коты вопят по ночам. А Марина без меня обойдется. Кто я ей? Покровский. Сегодня в театре было собрание, присутствовал, устал. Вообще устаю от разговоров, очевидно, старость. И если б не взялся за работу в институте, то давно бы уже либо помер, либо ушел на пенсию, потому что силу беру только от молодежи. Многие ныне покойные мои друзья тоже признавались в этом. Я прекрасно отдаю себе отчет, что хорошо устроился, даже может быть мудро. С детьми забываю о возрасте, вернее, доволен своим возрастом, как это ни странно. Всегда был нетерпим, невыдержан, а теперь откуда не возьмись и терпение, и выдержка. Даже могу иногда удержаться от того, чтобы давить детей своим авторитетом. По вечерам читаю платоновскую апологию Сократа. Научиться бы так, как он, задавать вопросы. Потрясает, как он мог заставить... неграмотного раба доказать теорему Пифагора, только правильно ставя вопросы. Но чтоб приблизиться к этому, надо еще прожить хоть немного, лет семь или пять. Вряд ли проживу, хотя бы потому, что начал многое понимать. Только начнешь понимать свое предназначение, а, конец Всегда любил Машку. но теперь, когда она работает со мной в институте, тянет к ней еще больше, как к наперснице. Поговорить о любви, о наших телятах. После собрания вышли с ней вместе. Она знает, каких новостей я от нее жду. Лагутин болен, Морозова в больнице, Новиков две недели не ходит на занятия. Сразу доложила она. Ну и сюрприз. «Ладно, с Лагутиным ясно, а вот Новиков...» «И что же, они так и не поженились?» «Не поженились», — уклончиво ответила Машка. «Я понял, что ей хотелось сказать правду. Ждет, что попрошу». Я и попросил. «Он завел себе другую», — сказала она. «Только прошу вас, ничего не предпринимайте со своей медвежьей грацией». «Хорошо, не буду», — пообещал я. А что, теперь нельзя поставить на место мальчишку, который опозорил девушку? Ой, не говорите вы таких слов. Нет теперь тут позора. Нет теперь и мужества. Есть эмансипация. Маринка может утешаться, что он ее любил, и вспоминать прекрасные времена. И вообще, если вы думаете, что все на ее стороне, то ошибаетесь. Ваша Жанна подготовила ей хорошую встречу из больницы. Знаете, я боюсь... «Чего?» «Уйдет она от нас. Уйдет, понимаете?» «Если актриса не уйдет. Вот он уйдет. Этого-то я и боялась. Не трогайте вы его. Он сам ляпнется. Вот помените мое слово. Видала я таких. Но пусть не из-за нее. Не хватало ей еще считать себя виноватой. А Маша, оказывается, и не замечает, что я стал терпимей. «Хорошо, не буду». но позвони там кому нибудь сделай так чтобы завтра он был сделаю вы и придете вечером на капустник конечно Сашок хороший мальчик и я рад что ему дали звание мы разошлись до вечера я думал об этой студенческой истории и она мне не понравилась завтра после института надо навестить чудакову что и там одной в голову взбредет. Лучше уж лишусь этой мадам со справками, которую Машка упорно называет моей Жанной. Хотя нет, ничего я не буду предпринимать. Тут уж Маша виднее. И эта девочка, Кириллова жена, тоже пусть входит в суть дела. Вот не поговорил с Машей насчет нее, а ведь надо бы явно двусмысленное положение выгнать мужа, взять жену. Да как она еще защитит диплом? И что делать с Кириллом? Он, конечно, после женитьбы притих, но уж такой халтурщик, что просто сил нет».